За все три года Тень видел начальника тюрьмы всего с десяток раз, и то издали. Один раз, когда начальник привел на экскурсию в тюрьму какого-то политика. Другой, во время беспорядков, когда начальник выступал перед собранными по сто человек заключенными и говорил, что тюрьма переполнена и останется переполненной, и поэтому им лучше свыкнуться с таким положением вещей. Вблизи Петерсон выглядел еще хуже. Лицо у него было длинное, а седые волосы топорщились военной стрижкой. Пахло от него олдспайсом. Позади него красовалась полка книг, в названии каждой из которых имелось слово «тюрьма». Стол был совершенно чистый пуст, если не считать телефона и отрывного календаря дальняя сторона. В правом ухе торчал слуховой аппарат. Тень сел. Уилсон встал позади его стула. Открыв ящик стола, начальник достал дело, которое положил перед собой на стол. «Здесь сказано, что вы были приговорены к шести годам за физическое насилие при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Вы отбыли три года. Вас должны были освободить в пятницу». «Должны были». Тень почувствовал, как в желудке у него ёкнуло и спросил себя, сколько еще ему придется отбыть. «Год? Два? Все три?» «Да, сэр», — только и сказал он. Начальник тюрьмы облизнул губы. «Что вы сказали?» «Я сказал, да, сэр». «Тень, мы выпустим вас сегодня во второй половине дня. Выйдите на пару дней раньше». Кивнув, Тень стал ждать дурных известий. Начальник тюрьмы вперился в бумагу в деле. Это пришло из больницы Джонсон Мемориал в Иглпойнте. Ваша жена... Ваша жена умерла сегодня на рассвете. Это была автокатастрофа. Мне очень жаль. Тень снова кивнул. Провожая его назад в камеру, Уилсон не произнес ни слова. Все так же молча он открыл дверь и дал тени пройти, а потом вдруг сказал. — Это как в хохме про хорошую и плохую новость, а? Хорошая новость, мы вас выпускаем пораньше, плохая новость, ваша жена умерла. Он рассмеялся, будто это действительно было смешно. Тень вообще ничего не ответил. В оцепенении он собрал пожитки, а потом большую часть их роздал. Геродота Ловкого и книжку про фокусы с монетами он оставил на койке. Туда же с мимолетным уколом совести бросил пустые металлические диски, тайком пронесенные в камеру из мастерской, которые служили ему вместо монет. Снаружи будут еще монеты, настоящие монеты. Он побрился. Он оделся в гражданское. Он прошел одни двери, другие, третьи, зная, что никогда больше через них не пройдет и чувствуя внутри себя пустоту. С серого неба сеял мелкий холодный дождь, который грозил обратиться в снег. Замерзшие льдинки били тень по лицу, а капли успели промочить тонкий плащ, пока он шел к желтому, некогда школьному автобусу, которому предстояло отвезти недавних заключенных в ближайший город. К тому времени, когда они сели в автобус, все промокли насквозь. Сегодня уезжало восемь человек. В четырех стенах оставалось еще пятнадцать тысяч. Пока в автобусе не заработала печка, тень дрожал от холода на сиденье и спрашивал себя, что ему теперь делать, куда ехать. Непрошенно перед глазами возникли призрачные картинки. В воображении он покидал другую тюрьму много лет назад. Он слишком долго провел заточенным в комнате без света. Борода у него отросла, волосы спутались. По серой каменной лестнице охранники вывели его на площадь, заполненную яркими красками, предметами, снующими людьми. Был ярмарочный день, и его оглушили шум и краски. Он прищурился на солнце, заливавшее светом площадь, чувствуя в воздухе запах соли и чудесных предметов на ярмарке, а слева от него на воде сверкали солнечные блики.